Глава 78 Разгруженный трюм походил на опустевший спортивный зал. Уборщики сновали туда-сюда, собирая пылесосами этикетки с контейнеров. Несколько рабочих с фонарями осматривали место недавнего ремонта. А Сэм-сварщик, забравшись на стремянку, самолично ощупывал сделанные ими швы. — Сколько мы здесь пробудем, адок спросил Тоня. — Ты ничего не слышал? «Нет», — ответил шоколадный док, продолжая следить за тем, что делал Сэм. «Нет, надо было нахлёст варить». «Эй, док, ты меня не слышишь, что ли?» «Почему не слышу?» Док повернулся к Тоне. «Ты спросил, сколько мы здесь будем болтаться. Я тебе ответил, что не знаю». Через открытые грузовые ворота в трюм вошел незнакомый человек. Он нерешительно постоял, выбирая, с кем ему заговорить, а потом направился к шоколадному доку, выделявшемуся своей основательной комплекцией. Остановившись в двух шагах от механика, незнакомец улыбнулся и заговорил. «Здравствуйте, господа! С прибытием на Айк! Меня зовут Оливер Шакум». «Привет, мистер Шакум!» — кивнул док. «Какое у вас к нам дело?» «Дело в том, господа...» — Шакум помялся, не зная, с чего ему начать. Я слышал, у вас на борту была небольшая стычка. Допустим. Э -э, и были жертвы. И что из этого? Не понимаю к чему клонит незнакомец, спросил док. Дело в том, что я специализируюсь как раз на таких случаях. Я помог бы вам избавиться от тел. А, так ты из похоронного бюро? Ну, надо было сразу так и говорить, обрадовался шоколадный док. «Кстати, вон идет парень, которого зовут Берг. У его ребят тоже были потери. Три человека. Эй, Берг, подойди сюда!» Док помахал рукой. Берг, одетый в обычную корабельную робу и выглядевший как один из матросов Хакая, подошел к Доку и поздоровался. Тони показалось, что солдат избегает смотреть ему в глаза. «Меня зовут Оливер Шакум, мистер Берг. Я бы хотел купить у вас тела». «Купить тела?» — удивился Берг. — Чего же они стоят? Это ведь мертвецы. — Сколько они стоят, зависит от нескольких факторов. А именно... Шакум начал загибать пальцы. — Причина смерти, время, прошедшее с момента смерти, условия хранения тела. — Предупреждаю заранее, обожженные трупы почти ничего не стоят. Замороженные тоже стоят недорого. — В каком состоянии находится ваш товар, мистер Берг? — В каком состоянии находится ваш товар, мистер Берг? Берк озадаченно почесал затылок. Он не был готов к такой торговле. «Я даже не знаю, имею ли я право продать тела», – неуверенно начал он. «Какие проблемы, мистер Берг? Кто были эти люди до смерти?» «Они были моими товарищами, моими боевыми товарищами». «Они были вашими боевыми товарищами, пока были живы. А теперь они не живая материя». «Если у них остались родственники, вы можете выделить им долю от продажи тел», предложил Оливер Шакум. Было видно, что у него большой опыт торговли трупами. «Скажите, в каком они виде, и начнем перегрузку. Мой фургон стоит возле площадки». «Ну, они погибли от полевых ранений», — начал объяснять Берг. «О, это очень хорошо», — обрадовался Шакум и, спохватившись, пояснил. «Хорошо для качества товара». Со времени смерти прошло что-то около суток. А хранились они в чем-то вроде холодного подвала. Док, сколько там градусов? — Пять градусов по Цельсию, — ответил шоколадный док. — Прекрасно, мистер Берг. Ваш товар соответствует самой высокой категории. Осталось только взглянуть на него. Я заплачу вам по 1000 кредитов за каждое тело. Оливер Шакум повернулся к воротам и помахал кому-то рукой. Тотчас по трапу в трюм поднялись два крепких коренастых человека. Они были одеты в оливкового цвета халаты и несли свернутые брезентовые носилки. «Это мои люди», — пояснил Шакум. «Ну что, мистер Берг, идемте?» Когда берк Шакум и его санитары ушли, док не удержался и сплюнул на пол. «Какая мора здесь ошивается, а? Кто бы мог подумать, торговец трупами!» «Еще неизвестно, что он с ними будет делать», — заметил Тони. «Точно, надо у него спросить. Может быть, для медицинских опытов?» Тони пожал плечами. Он вспомнил, что Берг отвел глаза, как будто был в чем-то виноват перед ним. «Наверное, это из-за бренды», — подумал Тони Гарднер. «Подумаешь», — рассказал ей пару анекдотов. «Стоп, а может он уже... Может, он спал с ней?» — вслух произнес Тони. — Чего? — не понял док. — Ты о чем, парень? — Извини, — оговорился. — Смотри, док, идут обратно. Из коридора в трюм вышел Берг. За ним шел Шакум и двое санитаров, которые несли на прогибающихся носилках все три тела, едва прикрытые брезентом. — Грузите, я сейчас подойду, — распорядился Оливер Шакум, и его люди понесли товар к выходу. — Послушайте, мистер, а зачем вам нужны эти тела? — спросил шоколадный док. Вы их что, кушать будете? — Ну что вы, конечно, нет, — скромно улыбнулся бизнесмен. — Нет, сам я их не буду кушать. Их будут кушать вагуманы. — Они что же, питаются человечиной, эти самые вагуманы? — Удивился Тони. — Нет, молодой человек, они питаются растительной пищей. Но если их кормить человечиной, а точнее человеческой печенью и сердцем, Они претерпевают трансмутационные изменения и превращаются в настоящих людей, агуманов. Почти таких же, как мы с вами. Двоих из них вы только что видели, это мои носильщики. Крепкие ребята, не правда ли? В голосе мистера Шакума зазвучала гордость. К сожалению, не все из вегуманов выдерживают трансмутацию, часть из них гибнет. Так что этот бизнес не такой прибыльный, как хотелось бы. А что же вы делаете с ними потом, с этими гуманами? Продаю. Они хорошо идут на местном рынке. А гуманы преданы своим хозяевам, неприхотливы, легко обучаемы. Это отличные солдаты, слуги и все, что только пожелаете. То есть на Айке процветает работорговля, уточнил Тони? На Айке сейчас процветает любая торговля. Поток легального и контрабандного кобальта оживил эти места. «А если вам не нравится слово «работорговля», можете называть это «продажей прав на пожизненный контракт». «Кажется, на вашем корабле были еще жертвы, мистер Док». «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Мне сказал мистер Берг». «А, понятно», — кивнул шоколадный Док. «Только я вот что тебе скажу, мистер торговец трупами. Вали-ка ты отсюда, пока я тебя самого не скормил этим гуманом. Мы не торгуем своими товарищами, даже мертвыми». «Все понял, господа». Шакум выставил перед собой ладони, будто защищаясь. «Нет так нет. Я хочу, чтобы вы поняли. Только бизнес и ничего личного. Всего хорошего». Когда торговец ушел, в трюм вышел боссман Либерман. Он проверил качество уборки и задал несколько вопросов Сэму-сварщику. Сэм что-то объяснил боссману, показывая на перекрытие. Тот покивал и подошел к механикам. «Как ваше хозяйство, ребята?» — Лучше не придумаешь. Самое главное — подшипники в норме, — сказал Док. — Что за человек приходил сюда? — Вы не поверите, сэр, но это был торговец трупами, — сказал Тони. И Берг продал ему своих мертвецов. — Да, он приценивался и к нашим, — добавил Док. — Нужно было удавить эту сволочь прямо на месте, — сердито проговорил Боссман. — Мы отпустили его, пусть себе идет, — сказал Док ужасное место покачал головой либерман компаньоны мистера панакиса уже прислали нам автобус хотите поехать в город о чем речь побывать за основным рубежом и они попробовать местной выпивки оживил судок тогда вперед в этом городе торгуют на нашу валюту так что проблем не будет